295. -е. Матерь Агни-йоги. Сын мой любимый, неужели ты думаешь, что бывают причины и следствия не приносящие? Неужели ты полагаешь, что каждодневные мысли, труды не дадут своих сияющих всходов и жатвы обильной? Пусть осознание плодоносности трудов духа ручательством служит того, что время настанет, когда ты... Богато поржнешь от того, что посеял. В трудах каждодневных закаляется дух и ткет одеяние света. Каждодневно идут накопления духа, кристаллы которых собираются в чаше. В этом жизнь, и в них в накоплениях цель. И когда путь осознан и ведома цель, то можно пройти через жизнь и теснины, не изменив ритма поступательного движения а мы наблюдаем с любовью за теми, чей шаг не приложен. Идти нелегко. Самая сущность жизни обычной яро выстает против духа, идущего к свету, и столько надо преодолеть. Но с ним луч владыки, с ним наша любовь и забота, и с ним радость грядущей победы.